остальные большие страница 59 Седьмое. ое малые септимы 5 тонов большие септимы пять с половиной тонов септима сочетание как бы складывающиеся из трех терций взятых одна за другой другой способ построения состоит в откладывании от октавы секунды в обратную сторону На нотном стане рисунок септимы характерен тем, что обе ноты находятся на линиях или в промежутках между линиями. Между основными ступенями две большие септимы. До-си и фа-ми. Остальные малые. Восьмое. Чистые октавы. Шесть тонов. Между основными ступенями все октавы чистые. Перечисленные интервалы, то есть чистые, большие и малые, а также увеличенная кварта и уменьшенная квинта, считаются основными. Параграф 42. Основные интервалы с производными измененными ступенями звукоряда. Всякий интервал может быть построен вверх и вниз как от основной, так и от измененной ступени. Для построения можно сначала установить ступеневую величину интервала путем отсчета требуемого количества ступеней, а затем регулировать, если это нужно, тоновую величину знаком альтерации. Следует заметить, что интервалы изменяются таким образом. Увеличиваются от повышения вершины, от понижения основания. Уменьшаются от понижения вершины, От повышения основания. Пример. Требуется построить малую сексту вверх от Си бемоль. Четыре тона. Далее следует иллюстрация номер 105. Строится секста. От Си бемоль отсчитывается 6 ступеней вверх. Получена секста в четыре с половиной тона. Большая. Си бемоль. Соль. Ступень соль понижается, чтобы получить 4 тона. Си бемоль, соль бемоль. Другой способ построения интервала основан на использовании интервалов более узких, чем требуемый. Для этого способа, разумеется, необходимо предварительное твердое усвоение узких интервалов. Малая секунда, большая секунда строится без вспомогательных приемов. Малая терция строится как сумма двух секунд разного качества. Большая секунда плюс малая секунда или малая секунда плюс большая секунда. Большая терция строится как сумма двух больших секунд. Чистая кварта строится как сумма секунды и терции разного качества. Большая секунда плюс малая терция – Малая секунда плюс большая терция. Большая терция плюс малая секунда. Малая терция плюс большая секунда. Чистая квинта. Строится как сумма двух терций разного качества. Большая терция плюс малая терция. Малая терция плюс большая терция. Малая секста. Строится как сумма чистой кварты и терции того же качества. Какого должна быть секста? Чистая кварта плюс малая терция. Малая терция плюс чистая кварта. Большая секста строится как сумма чистой кварты и терции того же качества, какого требуется секста. Чистая кварта плюс большая терция. Большая терция плюс чистая кварта. Страница 60-я. Малая Септима строится как сумма чистой квинты и терции того же качества, какого требуется Септима. Чистая Квинта плюс малая терция, малая терция плюс чистая квинта. Большая Септима строится как сумма чистой квинты и терции того же качества, какого требуется Септима. Чистая Квинта плюс большая терция, большая терция плюс чистая Квинта.